17 ноября 1985 года, после первого хорошего снегопада, я отправился проверить места, где прошлую зиму держались хохлатые жаворонки. Почти все были уже заняты, хотя накануне везде только воробьи скакали. На улицах было малолюдно, и у жаворонков не было особой осторожности, так что без особых ухищрений удалось подбросить одной птице несколько семечек. Ухватив угощение кончиками клюва, жаворонок принялся старательно разбивать семечко о рельс. Это заметил второй, и, стремительно подбежав, выхватил семечко буквально изо рта, хотя рядом на снегу чернело еще несколько таких же. Этот поступок был немедленно наказан, и виновнику была задана небольшая, но серьезная трепка, смысл которой он понял правильно. Жаль, что у жаворонков самцы и самки, как две капли воды, и не удалось узнать, кто кого учил. Так хоклатый жаворонок поступают не только со своими родными, но и с воробьями, которых голод делает настолько смелыми, что они, терпят тычки и щипки, торопливо клюют корм, который он, жаворонок, считает своим. А ведь этот жаворонок не просто вдвое тяжелее воробья. Удары его клювы чувствительны даже для руки взрослого человека, и птица, отстаивая свои права, вкладывает в них всю силу. Так что, осуждая воробьев за бесцеремонность, следует им же и посочувствовать. Искать корм жаворонки начинают раньше всех других дневных птиц, а на ночлег улетают последними, уже в сумерках. Где спят и как? В деревнях у хлевов, где на зиму на задах вырастают кучи навоза, на улицах, где высыпают печную золу. Тепла, понятный этот пепел, долго не хранит, но в сухой зале, как и в сыпучей пыли, Лежать не так зябко, как на снегу. На ночлеге пара обязательно вместе. И кто-то заметит или почувствует опасность первым. Жаворонок — дневная птица, но потревоженный во сне. Мгновенно, без промедления, свечой взвивается в темное небо. Только его и видели. Не знают вот, как ведут они себя во время ночных снегопадов. Были случаи, чтобы посмотреть, но не хотелось тревожить птиц среди ночи, не имея возможности хотя бы малым возместить это беспокойство. Им даже днем помочь довольно сложно. Не удается подкормить из-за их же собственной осторожности и недоверчивости. Они смелые кажутся доверчивыми, пока не замечают обращенного на них внимания и пугаются любого направленного в их сторону движения, настораживаются от постороннего взгляда. Тот взмах руки, на который непременно слетаются воробьи и голуби, вызывает у них неоглядное бегство, и приходится хитрить, изобретать способ, чтобы независимые птицы соизволили склевать хотя бы несколько крошек или зерен, чтобы насыпанное для них не склевали вездесущие воробьи. Не избалованы эти птицы заботой и вниманием, которые достаются, ну, скажем, синицам. И, к сожалению, не только горожане, но и те, кто ближе к природе, не замечают скромную и удивительную птицу-соседку. В одну из недавних зим я спросил школьников в Большом Донском селе, как они в трудную пору Помогают птицам. Синиц кормим. А кроме синиц, у нас только синицы, воробьи и сороки, больше никого. Пришлось показать на двух оклатых жаворонков, которые у школьного порога клевали раскрошенный буквально в пыль кусочек печенья. Удивились, узнав, что эти свойские птахи, жаворонки, это же хохлушки чуть ли не с разочарованием выкрикнул паренек когда кончается февраль и зима в солнечный полдень уже снимает ненадолго свою шапку даря радостное настроение людям и птицам вовсю звонят колокольчики синиц импровизируют и пересмешничают сороки а на заборах и крышах начинают негромкую и приятную распевку хохлатые жаворонки. Распевка она и есть распевка. В ней ни новичок, ни мастер не показывают ни таланта, ни песенного запаса. И места постоянного для пения пока ни у кого нет, потому что там, где будут гнездиться, все пригодные бугорки и кочки еще под снегом. Туда они переселятся с появлением проталин, на которых уже можно будет жить и вовсе независимой жизнью. Переселение это будет быстрым и мирным, потому что никому не придется отстаивать права на семейные участки, которые были заняты еще с осени, когда и были улажены все отношения с соседями. Вот тогда и запоют эти чудо-певцы в полный голос. И все умение... Все колено выложит каждый, а песенный дар у хохлатых жаворонков необыкновенен. И как у любого таланта совершенствуется с годами. Жаль лишь, что лет этой птичьей жизни отпущено маловато, никто не доживает даже до первых седин. Строй песни, ее интонации, неторопливая манера исполнения и выразительность настолько своеобразные и приятны, что для их общего определения подходит только одно слово — задушевность. Удивительно, как может это пение влиять на человеческое настроение? Неожиданное и замысловатое коленце может рассмешить грустного. Надрывный, берущий за живое свист плач, может выжить слезу у веселого. Льющиеся без мягкие трели успокоят встревоженного, умиротворят злого, поднимут духу приунывшего, прибавят бодрости и сил уставшему. В чем, на мой взгляд, особенности певческого дара и поведения хохлатого жаворонка? Во-первых, у хохлатого жаворонка вообще красивый голос, приятный для нашего слуха он не теряет благозвучия. Выражает ли птица любовный восторг или намеревается покарать самоуверенного чужака? Негромкое предупреждение сопернику воспринимается скорее как вежливое и даже несколько робкая просьба уладить дело миром, нежели как прямая угроза, за которой следуют решительные нападения и отношения выясняются силой. А в свисте победителя Звучит прям-таки сердечное пожелание доброго пути и скорого свидания, словно и не было никакой стычки. Во-вторых, благодаря врожденной музыкальности, хохлатый жаворонок, как пересмешник, более разборчив, чем такие таланты, как скворец или часто его соседка Каменка-плесунья. Практически он может подражать любой певчей птице до абсолютного сходства, предпочитая простенькие мелодии отдельным звуком. От хорошей находки певец приходит в такой восторг, что повторяет ее раз за разом, день за днем, иногда обрабатывая ее на свой лад. Другое дело, что в его повседневном окружении нет хороших певцов, и верный вкусу он словно бы не слышит ни унылого полевых коньков, ни самого бездарного и безголосого из своей родни малого жаворонка ни серых славок у которых песню песни не назовешь поэтому его легко буквально за несколько минут можно научить свистеть полную мелодию чижика пыжика причем он не только правильно и в ритме просвистит сам мотив но и точно скопирует ошибки и дефекты произношения, необыкновенная музыкальная память, вдоволь насвистевшись чужим напевом, он может надолго исключить его из репертуара, а через год или больше вспомнить с безукоризненной точностью. В третьих, когда не у кого и нечего перенять подходящего, тогда он начинает создавать песню во время исполнения, то есть импровизировать, так и сяк, переставляя скромный набор колен, придумывая новый. В полете петь не любит, хотя и может. Его эстрада — пугорок, столб или столбик, ограда, крыша, на которых и поет стоя, только что не раскланивается. Может петь и лежа, даже на совершенно ровном месте. Так что, сколько ни разыскивай его, не увидишь пока не вспугнешь. В-четвертых, хохлатый жаворонок поет и осенью. Весной и летом пернатых певцов и талантливых и так себе множество. А осенью? Какие уж там песни. Однако как раз среди наших жаворонков есть два осенних певца. Один юла, лесной жаворонок, другой хохлатый. Но юла Попоет в погожий денек у лесной опушки, а завтра нет ее. Хохлатый же, пока стоит погода, особенно в золотые дни бабьего лета, поет потише, чем весной, но может зачаровать даже самого взыскательного слушателя. Еще дрожит в разогретом мареве степная даль, но тишина в ней такая, что шорох пересохших трав под сапогами кажется чересчур громким. С коротким сухим треском выскакивают из-под ног пестрокрылые кобылки. Неподвижно лежат полупрозрачные шары и валы перекати поля. И вдруг слух без напряжения ловит чарующие нежные звуки жаворночной песни. В ней нет пауз, но постоянно меняется сила звучания. Словно то Марева делает ее едва слышной до неразборчивости, а потом пропускает хрустально-чистые рулады на полную громкость. На окраине любой станицы, любого степного села, на пригородных пустырях поют хохлатые жаворонки. Но особое наслаждение могут доставить специально обученные певцы, выращенные и выкормленные, буквально на ладони. Один из таких уникумов жил у меня лет двенадцать, попав ко мне совершенно неожиданно, ибо я давным-давно зарекся держать птиц в клетках. Жаворонок был взращен в хороших руках, но у его владельца не было другой возможности отблагодарить за какую-то услугу одного из своих друзей, как подарить ему своего питомца. Новый хозяин, скульптор, был человеком добрым, но к певцу относился почти с тем же безразличием, как к соседскому петуху, возможно, потому что бедняга-жаворонок, не свыкшись с новой обстановкой, затравленно молчал, когда в мастерской были люди. Зайдя посмотреть новую работу, я даже не заметил, что в подвешенной под потолком клетке есть кто-то живой, пока оттуда не раздался вопросительный клич хохлатого жаворонка. Вернее, это была самая настоящая мольба измученного узника о глотке свежего воздуха. В табачном дыму, как в заточении, метался по дну клетки изрядно обтрепанный жаворонок. В кормушке лежала половинка сваренного вкрутую яйца, в грязной склянке не было воды. Не спрашивая разрешения хозяина, я снял клетку с гвоздя, обернул ее шарфом, чтобы птица не билась так сильно о прутье, и вышел на улицу. Идти было недалеко, и дома, приготовив хороший корм, поставив в клетку фарфоровую солонку с водой и хороший кусок мерзлого песка, я оставил жаворонка в одиночестве. А через несколько минут новосел подал голос которым звучал тот же вопрос, но уже без прежних нервных интонаций. Он оказался довольно покладистым, непугливым, но немного рыбковатым, как будто стеснялся своего вида с обтрепанным хвостом, который сменил на свежий только летом. К новому помещению привык быстро, но пить даже не пробовал, не в те минуты, когда в доме была тишина, Не в те, когда специально для него проигрывались пластинки с голосами других птиц. Только в феврале, когда день стал пристегивать к своей упряжке третий час светлого времени, в первое солнечное утро после двух недель пасмурной погоды громко и отчетливо прозвучал в большой квартире приятный колокольчик — жаворонок, Запел, но начал не с родовых свистов, ни с чужих колен и чижика пыжика, а со странного звука, происхождение которого открылось не сразу, потому что был он механического происхождения. И когда жаворонок уже распелся во всю, секрет колокольчика был раскрыт неожиданно в посудном магазине. Продавщица, проверяя Обеденный сервиз постучала карандашом по точно такой же солонке, какая стояла в клетке. Птица не только пила из нее, но и часто чистила край свой клюв, извлекая из фарфора приятный звон, но не настолько громкий, чтобы услышать его в соседней комнате. Для этого его надо было усилить голосом. Получилось чисто и громко как на хорошей магнитной записи. Пел он изумительно, исполняя всю школу и вдобавок еще перезвон дворовых синиц. Копировал свисток молошницы, тонкий виск дверной петли, мяуканье котенка, и все это перемешивал со множеством самодельных трелей и переливов. А мне до навязчивости казалось, что птица этим песенным чародейством выражает благодарность или признательность за избавление от унылой жизни в табачном чаду вот только от врожденной робости которая выглядела как застенчивость и не позволяла петь в присутствии людей он отделаться так и не смог хотя смелости драться с моим пальцем ему хватало и это ему очень нравилось когда никто Долго не подходил к его клетке, он прям-таки заходился в требовательном крике и успокаивался, лишь вдоволь исклевав палец. В горячах долбил чайную ложечку, которой насыпался корм, поил кусалонку, когда меняли воду, и даже кормушку. Откликался на знакомые голоса и даже на громкий чох, словно первым спешил пожелать здоровья. Пел, однако, только в клетке, хотя в свободе ограничен не был. Клетку он научился открывать очень быстро, да ее часто не закрывали вовсе, но вылетев, хитрец вел себя тише мыши. Разгуливал по квартире, когда никого дома не было, а едва хлопала входная дверь, или раздавался иной подозрительный звук, умело прятался. Особенно удавалось ему затаиваться в складках, постеленной на диване накидки. Лежит себе, настороженно поблескивая глазом, и не шевельнется, пока не протянешь к нему руку. Живет он у меня лет двадцать. Посидел здорово. Чуть ли не половина перьев совершенно белая. Но голос остался прежним, не потускнел, не ослабел. И песенный азарт тот же. В первый год еще было желание отнести и выпустить его к своим. Но ведь это все равно, что выгнать сироту из дома. Взят он был из гнезда еще малышом, когда его хохолок торчал на макушке, как едва заметная шишечка. Единственное неудобство его купания. По нескольку раз на день он отчаянно трепыхается в песке. Тот комок, который был положен в клетку на новоселье, он расклевал, раздолбил, даже не придя в себя как следует от всех потрясений, и начал в нем купаться, раскидав по полу и подоконнику ложек десять мелкого песка. А вот воду не любит. Пьет, конечно, но чтобы освежиться в ней купанием, этого не ни. В этом значении он ее прям-таки ненавидит. А каково им бывает в природе, когда льет дождь, от которого никуда не спрятаться? Когда я знакомлю студентов с живой природой, то не стремлюсь начинать с заповедного леса, где порой в одиночку ничего интересного за день и не увидишь, а смело еду на любую окраину Воронежа, где весной, летом и осенью, когда хотите, Обеспечена встреча с хохлатым жаворонком. Послушать песню? Пожалуйста. Посмотреть, как ухаживает, как с соседями и с воробьями ссорится? Пожалуйста. Это такие же домоседы, как воробьи и голуби. Только зимой, когда укрыта снегом земля, и с нее ничего не подобрать, переселяются они на городские и сельские улицы, к людям поближе.